вредит нашему гормональному фону. Гормональным сбоем может привести процесс старения сам по себе. Однако с годами появляется ряд других факторов, отрицательно влияющих на наши гормоны. К таковым относится следующая пара – плохое питание и воздействие опасных веществ, содержащихся в окружающей среде. Другими словами, жить в современном мире значит подвергать свои гормоны довольно серьезным испытаниям. В течение последних нескольких лет у мужчин в США количество тестостерона в сыворотке крови каждый год уменьшается на 1%. Вот схема, по которой в организме производится мужской половой гормон. Холестерин преобразовывается в пригненолон, который преобразовывается в андростендион, который преобразовывается в тестостерон. Следовательно, все начинается с холестерина. Между прочим, из него синтезируются все половые гормоны. Такова одна из причин, по которым из-за диеты, считающейся полезной для сердца и предписывающей потреблять продукты, содержащие мало жиров и холестерина, старение ускоряется более чем существенно. Согласно результатам исследований, у мужчин, в чьи организм поступают насыщенные, мононенасыщенные жиры и холестерин, уровень тестостерона выше, чем у тех представителей сильного пола, которые придерживаются диеты, предусматривающей потребление малого количества жиров. Вероятно, веганская система питания может привести к атрофии яичек, сопровождающейся развитием доброкачественного образования. Важно отметить, что уровень гормонов, особенно тестостерона, уменьшается и под влиянием углеводов. Вам, наверное, сложно будет поверить этому, но примерно 100 лет назад привычные сейчас продукты с высоким содержанием углеводов, например, кукурузные хлопья и крекеры, предназначались для снижения мужского либидо. Келлок и Грэм, считая, что сексуальная энергия представителей сильного пола была источником всех социальных проблем, решили производить продукты с почти отсутствующим вкусом для ослабления полового влечения мужчин. Это не выдумка. Можете найти информацию и удостовериться лично. Джон Харви Келлок. Годы жизни 1852-1943. Американский врач. Сильвестер Грэм. Годы жизни 1794-1851, американский священник, пропагандировавший правила питания, предназначенные для улучшения здоровья, и придумавший рецептуру для изготовления муки из почти необработанной пшеницы. Из такой муки выпекали хлеб и крекеры. И Грэм, и келок отрицательно относились к физическим удовольствиям, в том числе к потреблению вкусной пищи, полагая, что из-за подобной еды у людей обостряется чувствительность и усиливается половое влечение, которое, в свою очередь, расценивалось обоими как одна из главных причин многих проблем общества. В общем, если ваша цель – лишить себя большой доли тестостерона, я к этому уж точно не стремлюсь, то вам поможет еда, содержащая мало жиров и изготовленная из зерновых культур. Повысить уровень мужского полового гормона без использования синтетических веществ можно одним очень эффективным способом – потребляя достаточное количество нужных организму видов жира. В рамках исследования, проведенного в 1984 году, ученые наблюдали за состоянием здоровья 30 мужчин, у которых доля жиров в рационе, в основном насыщенных, составляла сначала 40%, а затем 25%, по большей части ненасыщенных причем возникший пробел в количестве поглощаемых калорий восполнялся за счет употребления увеличенных объемов белка и углеводов. Спустя шесть недель у всех испытуемых повысилось количество тестостерона в сыворотке крови, а также уровни свободного тестостерона и 4-андростендиона, важный гормон, участвующий в синтезе тестостерона. Кстати, тезис о том, что диета, предписывающая потребление малого количества жиров, полезна для здоровья – получил широкое распространение в середине 1970-х, незадолго до того, как у американцев начал заметно понижаться уровень тестостерона. Возможно, это всего лишь совпадение, хотя мне так не кажется. Еще одна проблема, связанная с западным стилем питания, заключается в том, что его нормы не позволяют организму получать достаточное количество витаминов и микроэлементов, необходимых для производства гормонов. Это, в частности, витамин D – без которого синтез тестостерона невозможен. Как я уже говорил, сейчас дефицит упомянутого витамина отмечается почти у всех, и одна из основных причин, скорее всего, заключается в том, что люди привыкли избегать солнечного света, таким образом лишая себя воздействия ультрафиолетового излучения. В 2010 году были опубликованы результаты исследования, в ходе которого специалисты изучали влияние витамина D на уровень тестостерона у более чем 2000 мужчин. Исследование проводилось в течение года и показало следующее. У волонтеров с оптимальным содержанием витамина D был выявлен более высокий уровень тестостерона и низкий уровень глобулина, связывающего половые гормоны, ГСПГ, по сравнению с теми мужчинами, организм которых испытывал недостаток витамина D. ГСПГ прикрепляется к гормонам, из-за чего клетки не могут их использовать. При выработке избыточного количества глобулина, связывающего половые гормоны, уровень тестостерона начинает снижаться. Еще один интересный аспект данного исследования заключается в том, что, как выяснили ученые, самое незначительное количество тестостерона у представителей сильного пола было зафиксировано в марте в первых числах, а самое большое – в конце лета, в августе. На производство витамина D сильно влияет активность Солнца и смене времен года всегда сопутствуют колебания гормонального фона. Таковы естественные циклы повышения и понижения уровня того или иного гормона. Это одна из причин, по которым к ГЗТ следует относиться серьезно. Если принимать гормоносодержащее средство ежедневно, то нарушится природный ритм, в соответствии с которым количество данного гормона с течением времени то увеличивается, то уменьшается. Именно поэтому, согласно протоколу Уайли, Как женщины, так и мужчины принимают точно подобранные дозы, отличающиеся друг от друга, потому что должны соответствовать естественным циклам. Советую сначала сдать анализ крови и узнать свой уровень витамина D. Если обнаружится дефицит, начните принимать биологически активную добавку хорошего качества, содержащую витамин D3. Параллельно принимайте витамины k 2 и А, так как все три перечисленных вещества взаимодействуют и усиливают влияние друг друга. Еще рекомендую обратить внимание на уровень цинка. Его дефицит тоже может привести к уменьшению количества тестостерона. Если цинка у вас в организме мало, употребляйте больше красного мяса животных пастбищного содержания, либо принимайте БАД, в состав которого входит аратат цинка. Гормонам вредит не только сложившийся стиль питания, но и химические соединения, содержащиеся в окружающей среде. Их сейчас гораздо больше, чем когда бы то ни было. Вещества, пагубно отражающиеся на активности гормонов, есть во многих пользующихся спросом дезодорантах, лосьонах, шампунях, кондиционерах, кремах для бритья и других товарах, предназначенных для ухода за телом. Некоторые из упомянутых вредных веществ имитируют эффект от гормонов, вырабатываемых и действующих в организме. Другие же мешают им нормально выполнять свои функции. Самыми опасными можно считать фталаты и парабены. Первые имитируют влияние эстрогена и накапливаются в клетках жировой ткани. Что касается парабенов, все четыре из самых распространенных типа – метил, этил, пропил и бутилпарабен – проявляют эстрогенную активность. Это значит, что они вступают во взаимодействие с эстрогеновыми рецепторами и меняют функционирование вырабатываемого в организме эстрогена. Говоря о нарушении гормонального фона у женщин, следует обратить внимание на один очень важный аспект, обсуждать который не принято – гормональную контрацепцию. Я считаю, что не затронуть здесь данную тему было бы ошибкой. Одно из базовых и неоспоримых прав человека состоит в том, чтобы использовать любую технологию или химическое вещество, позволяющее управлять работой собственного организма, и к таковым относятся всевозможные виды противозачаточных средств. Но следует учитывать, что некоторые из них в долгосрочной перспективе могут причинить здоровью вред. Печальный факт заключается в том, что контрацептивы способствуют старению. В них содержатся синтетические эстроген и прогестерон – приводящие к понижению уровня гипофизарного гормона, регулирующего многие происходящие в нашем теле процессы. В результате не только подавляется функция яичников и, как следствие, утрачивается способность забеременеть, но и уменьшается количество вырабатываемого тестостерона. Женщинам тестостерон необходим для того, чтобы организм был способен ощущать половое влечение, проявлять восприимчивость к прикосновениям во время секса и достигать оргазма. По результатам исследования, проведенного в Германии и опубликованного в The Journal of Sexual Medicine, из-за противозачаточных таблеток у представительниц прекрасного пола существенно понижался уровень тестостерона, в результате чего ослабевала тяга к сексу и пропадала способность получать от него удовольствие. Отсутствие интереса к интимной близости можно, конечно, считать эффективным способом контрацепции. Однако вряд ли многим женщинам по душе именно такой вид контроля над своей репродуктивной системой. В таблетках и других средствах гормональной контрацепции содержится значительное количество синтетического эстрогена, Когда тело понимает, что у него внутри появляется вещество, похожее на эстроген, начинается реакция печени, а именно возникает всплеск глобулина, связывающего половые гормоны – ГСПГ, белка, нейтрализующего излишки половых гормонов, способных причинить вашему здоровью вред. Проблема в том, что у ГСПГ нет способности избирательно реагировать только на избыток эстрогена. Начиная вырабатываться, глобулин сразу же без разбора нападает на эстроген, тестостерон, дигидротестостерон, ДГТ, еще один важный половой гормон, и подавляет их активность. В результате уровень всех трех веществ значительно уменьшается, но гормональная контрацепция позволяет организму каждый день получать новый всплеск эстрогена. Если же прекратить использование подобных противозачаточных, уровень ГСПГ понизится, однако, согласно результатам исследований, применение гормональной контрацепции даже в течение всего лишь 6 месяцев приводит к тому, что по окончании этого периода количество ГСПГ остается повышенным на протяжении полугода. Предупреждение о беременности – личный выбор, но следует понимать, что оральные противозачаточные средства способны существенно уменьшить предполагаемую продолжительность жизни. Очень важно знать о всех преимуществах и недостатках того или иного метода, с помощью которого вы собираетесь повлиять на работу своего организма. Замечу, что даже если вы уже долгие годы принимаете оральные контрацептивы, у вас нет повода для паники. Всегда существует возможность наладить гормональный фон, устранив его сбои и помолодеть. Именно это удалось сделать, например, моей замечательной супруге. В 2004 году, сразу после моего возвращения из Тибета, мне позвонила приятельница, состоявшая в сообществе специалистов, занимавшихся исследованием омолаживающих технологий и методов борьбы с аутизмом. «Дэйв, я иду на конференцию, и тебе, думаю, тоже нужно обязательно посетить ее», — сказала она. «В тот момент мы с отцом ехали в машине по Аризоне». Приятельница имела в виду главное мероприятие Американской академии антивозрастной медицины, которое я считал не менее важным, чем Олимпийские игры. К счастью, тогда я находился недалеко от Лас-Вегаса, где и должна была состояться конференция. Спустя пару-тройку часов я пришел в отель, где остановилась моя приятельница. И она познакомила меня с доктором Дитрихом Клинкхартом авторитетным специалистом по болезни Лайма из очень привлекательной шведкой по имени Лана. Как оказалось, она работала врачом неотложной помощи. Мы с ней решили прогуляться и с тех пор уже не расставались. В ту пору, когда наши отношения только-только начинали развиваться, Лана отличалась пугающей худобой, все время ощущала озноб, а еще ей диагностировали бесплодие, вызванное синдромом поликистозных яичников – СПКЯ поликистоз яичников – состояние женского организма, при котором происходит разрастание доброкачественного характера внутри половых желез, обусловленное нарушением функций, составляющих эндокринной системы. Поскольку моей возлюбленной было тогда 37 лет, мы, задумываясь о потомстве, понимали, что перед нами стоит непростая задача – наладить гормональный фон Ланы таким образом, чтобы ее организм обрел способность забеременеть. Но мы решили, что обязательно вместе справимся с этой проблемой. В первую очередь мы откорректировали питание Ланы. Убрали из ее рациона соевое молоко, действие которого было схоже с активностью эстрогена. Блюдо с семенами льна, содержавшими очень много жиров омега-3, способствовавших воспалительным процессам мы заменили все это мясом животных, выращенных на пастбищах, и полезным насыщенным жиром, входящим в состав яичных желтков, кокосового масла и масла со среднецепочечными триглицеридами МЦТ. Далее Лана стала повышать свою стрессоустойчивость и вносить коррективы в повседневную среду, например, усовершенствовала некоторые аспекты, касавшиеся средств личной гигиены. В течение года Лана набрала почти 7 килограммов и выглядела прекрасно. Кроме того, она стала гораздо энергичнее, жизнерадостнее, у нее пропал постоянный озноб, а симптомы СПКЯ начали ослабевать. Позднее она родила двоих детей без медицинского вмешательства. Об исследованиях, которые помогли нам в исцелении Илана от бесплодия, мы написали в книге о том, как помочь ребенку стать более здоровым, умным и счастливым. The Better Baby Book. How to Have a Healthier, Smarter, Happier Baby. Об этом Желана сейчас рассказывает в ходе консультации с целью помочь женщинам, страдающим бесплодием. Вне зависимости от того, хотите ли вы, чтобы у вас появилось потомство или не хотите, ваша репродуктивная система должна работать идеально, если, конечно, вы всерьез задались целью стать сверхчеловеком. Дело в том, что как только человеческий организм теряет способность продолжать свой род, начинается процесс быстрого старения – Сколько бы лет вам не исполнилось, нельзя доводить гормональный фон до такого состояния, при котором тело решит, что репродуктивный возраст уже позади. Гормоны должны работать так, чтобы мать природа понимала, вы еще способны зачать ребенка и потому достойны занимать место на этой планете. Как взломать гормоны? К счастью, к биохакерским способам, позволяющим улучшить функционирование гормонов, относятся отнюдь не только ГЗТ. Кстати, если вы помните рекомендации из предыдущих глав, следуя которым можно остановить процесс умирания, то стоит отметить, что эти же советы и идеи также помогают наладить гормональный фон. Суть упомянутых рекомендаций можно вкратце выразить так. Сделайте все возможное для того, чтобы сон стал как можно более глубоким. Ешьте полезную пищу, избегайте суррогатного света и ограждайте себя от влияния токсинов окружающей среды. Прежде чем применять какие-либо биохакерские приемы, советую обратиться к специалисту функциональной медицины и пройти обследование, чтобы получить подробную информацию о вашем гормональном статусе и таким образом понять, как именно следует помогать вашему организму с учетом особенностей его нынешнего состояния. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ Выполнение физических упражнений – один из самых простых способов увеличить количество тестостерона и наиболее эффективных и требующих минимума денежных затрат – путей омолаживания среди всех ныне существующих. После силовых тренировок и у мужчин, и у женщин резко повышаются уровни тестостерона и гормона роста. Но если речь идет о высокоинтенсивной интервальной тренировке – HIIT – High Intensity Interval Training – в ходе которой нужно чередовать короткие периоды максимального напряжения и отдыха, то такая нагрузка позволяет еще существеннее повысить уровни тестостерона и HGH. Кроме того, это отличный метод для тех, у кого очень мало свободного времени. Общей особенностью любой тренировки выносливости, например, бега или езды на велосипеде в течение довольно длительного периода, И HIIT служит то, что оба вида нагрузок способствуют удлинению теломер. И оба могут помочь вам оставаться здоровыми и молодыми долгие годы. Я лично предпочитаю HIIT, потому что подобный тренинг гораздо более эффективен. Не имеет значения, какой тип упражнений вы выберете. В любом случае обязательно устраивайте себе дни отдыха между тренировками, чтобы как следует выспаться и восстановиться. Режим, в рамках которого вы в определенное время ложитесь спать и просыпаетесь, длительность самого сна и степень его полноценности, все это влияет на выработку HGH – кортизола и лептина, то есть гормона насыщения. Если вы выбираете интенсивные тренировки, они ни в коем случае не должны проводиться в ущерб полноценному сну. А тем, кто с помощью различных устройств внимательно наблюдает за процессом своего сна и замечает, что начал пребывать в фазе глубокого сна меньше, чем следовало бы, рекомендую позволить себе больше дней отдыха, чем обычно, чтобы дать телу возможность восстановиться полностью. Эль-Тирозин Основным термостатом, предназначенным для поддержания оптимального уровня энергии в организме, служит щитовидная железа. А вырабатываемые ей гормоны регулируют метаболизм и использование вашим телом собственной энергии. С возрастом работа железы часто ухудшается, в результате чего количество упомянутых гормонов в организме уменьшается. Сейчас такое все чаще случается и с представителями молодого поколения. Например, я встречал людей, у которых щитовидная железа плохо функционировала уже в 20 лет, в результате чего проявлялись симптомы преждевременного старения. Если этот орган у вас работает недолжным образом и не вырабатывает свои гормоны в оптимальном количестве, то вы нередко будете чувствовать себя вялым, уставшим и постаревшим. При нарушениях работы щитовидной железы возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а у женщин может развиться бесплодие. Если вам постоянно холодно и кожа стала слишком сухой, рекомендую пройти обследование щитовидной железы, Если окажется, что ее активность далека от нормы, или ваш организм не способен преобразовывать один гормон этой железы в другой, попробуйте прибегнуть к использованию L-тирозина. Данная аминокислота поможет наладить функцию железы до степени, позволяющей синтезировать гормоны в увеличенном количестве. Стоит отметить, что L-тирозин – предшественник дофамина, эпинефрина и норопинефрина, то есть трех важнейших нейротрансмиттеров, влияющих на настроение и способность сосредоточиваться. БАДы, содержащие эту аминокислоту, помогают улучшить работу мозга таким образом, что его активность будет оптимальна в ситуациях, когда человек находится под влиянием источников стресса. К примеру, в вооруженных силах солдатам, отправляющимся на передовую, для поднятия боевого духа давали эль-тирозин. Определенный его объем можно получать с пищей, употребляя в частности свинину, ягнятину, говядину и рыбу. Однако лучше всего потреблять эль-тирозин в очищенной форме, которая содержится в БАДах. Благодаря ей организм начнет вырабатывать большие объемы крайне важных нейротрансмиттеров. Эль-тирозин, имеющийся в перечисленных пищевых продуктах, попадет в ваш организм вместе с другими аминокислотами, используемыми для синтеза белка. Рекомендую каждое утро натощак принимать 500-1000 мг добавки с эльтерозином. Если уровень гормонов щитовидной железы у вас понизился или опустился до нижнего предела нормы и начали проявляться соответствующие симптомы, проконсультируйтесь со специалистом функциональной медицины по поводу приема небольших доз биоидентичных гормонов щитовидной железы. Даже уменьшение количества упомянутых гормонов до нижнего предела нормы может привести к атеросклерозу и повышению уровня липопротеинов низкой плотности, в то время как оптимальный уровень тиреоидных гормонов позволяет долгие годы оставаться энергичным и стройным. Если ни один из описанных способов не пошел вам на пользу, или вы намерены извлечь из омолаживающих методик максимум возможностей, то есть предотвратить множество проблем на пути к долголетию, попробуйте применить ГЗТ. Делать это нужно только под руководством специалиста функциональной медицины или профессионала в сфере омолаживающих технологий. В интернете, кстати, можете найти специалиста, не только знающего толк в упомянутых направлениях, но и обучившихся лечить пациентов по протоколу Терезы Уайли. Хотите обратить старение вспять? Тогда рекомендую сделать следующее. Откажитесь от сахара, сои, продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов и не злоупотребляйте жирами омега-6. Отдайте предпочтение полезному насыщенному жиру, присутствующему в мясе животных пастбищного содержания и яйцах, полученных от кур зернового откорма. Чтобы повысить уровень тестостерона, выполняйте от 1 до трех интенсивных тренировок в неделю. Между ними устраивайте столько дней отдыха, сколько нужно организму для полного восстановления. Следите за правильностью этого процесса с помощью трекеров сна. Принимайте элтиразин, витамины А, D3, K2 и добавки, содержащие цинк. Это позволит наладить гормональный фон. Но сначала желательно пройти обследование и понять, действительно ли у вас понижен уровень витамина D и цинка. Откажитесь от использования всех средств косметики и личной гигиены, в состав которых входят в таланы и парабены, схожие по своему действию с гормонами, вырабатывающимися в организме и нарушающими их нормальную работу. Если есть возможность, обратитесь к специалисту функциональной медицины или специалисту по омолаживающим технологиям и пройдите обследование, позволяющее получить точную информацию о вашем гормональном статусе. Тем, у кого уровни некоторых гормонов понижены или описанные мною методы не помогли добиться положительного результата, советую рассмотреть проведение ГЗТ, но исключительно под руководством специалиста, которому вы сможете доверять. Если вам больше 40 лет и у вас явно выражены признаки дефицита половых гормонов, попробуйте ежедневно принимать от 25 до 50 мг ДГЭА. Скорее всего, для этого не потребуется предварительных обследований. Думаю, эффект окажется положительным.